Монолог закончился. Сколько он продолжался, Куин не знал. Только сейчас, когда его собеседник замолчал, он вдруг обнаружил, что сидят они в темноте. По всей видимости, прошел целый день. В какой-то момент, во время монолога Стилмана, в комнату заглянуло солнце, но Куин этого не заметил. Теперь же он сидел, погруженный во мрак и молчание, Такие непроницаемые, что у него кружилась голова. Прошло несколько минут, Куин подумал, что теперь настала очередь и ему что-то сказать, но до конца уверен он в этом не был. Слышно было, как тяжело дышит сидящий напротив Питер Стилл. В остальном же в комнате стояла мертвая тишина, Куин не знал, как себя вести. Он рассмотрел несколько возможностей, но затем одну за другой их отбросил. Сидел на диване и ждал, что произойдет дальше. Но вот молчание нарушил шуршащий звук. Кто-то в чулках пересек комнату, щелкнул выключатель, и комната озарилась ярким светом. Куин машинально повернул голову к источнику света... и увидел, что слева от Питера рядом с настольной лампой стоит Вирджиния Стилман. Молодой человек тупо глядел в одну точку, словно спал с открытыми глазами. Миссис Стилман наклонилась к Питеру, положила руку ему на плечо и тихо произнесла на ухо «Пора, Питер, миссис Саведра ждет тебя». Питер поднял на нее глаза и улыбнулся. «Я сгораю от нетерпения», — сказал он. Вирджиния Стилман ласково поцеловала мужа в щеку. «Скажи мистеру Остеру до свидания», — сказала она. Питер встал, а вернее, приступил к унылой, медленной процедуре в освобождении своего тела из объятий кресла. На каждом этапе этой процедуры... Происходили торможения, сбои, срывы. Молодой человек то и дело застывал, что-то бормотал себе под нос, произносил слова, смысл которых Куин расшифровать не мог. Наконец Питер принял вертикальное положение. Он стоял перед своим креслом и с победоносным видом смотрел Куину прямо в глаза — а затем улыбнулся широко, без тени смущения. «До свидания», — сказал он. «До свидания, Питер», — сказал Пуин. Питер неловко взмахнул рукой, а затем медленно повернулся и направился к двери. Шел он нетвердой походкой, клонясь то вправо, то влево, ноги у него то сплетались, то наоборот разъезжались в разные стороны. В дальнем конце комнаты, в освещенном дверном проеме, Его уже поджидала женщина средних лет в белом халате медсестры миссис Саведра, решил про себя Куин. Он провожал Питера глазами до тех пор, пока молодой человек не скрылся за дверью. Виржиния Стилман села напротив Куина в то же самое кресло, которое еще минуту назад занимал ее супруг. «Я могла бы избавить вас от всего этого», — начала она. Но подумала, что будет лучше, если вы увидите его собственными глазами. — Понимаю, — отозвался к у и Едва ли с горечью заметила Виржиния. Понять такое мудрено. Куин скривился в улыбке, а затем, набравшись смелости, сказал. — Что я понимаю, а что нет, по-моему, не столь уж важно. Вы наняли меня, и чем скорее я приступлю к делу, тем л у ч ш е Насколько я могу судить, оно не терпит отлагательств. Я вовсе не претендую на то, чтобы понять Питера, оценить, сколько всего вы перенесли. Моя задача — оказать вам помощь. Как говорится, хотите — берите, хотите — нет. Куин немного воодушевился. Что-то подсказывало ему, что Тонгем выбран «Правильный», и он вдруг испытал какое-то особое удовольствие, словно сумел переступить через самого себя. «Вы правы», — согласилась Вирджиния Стилман. «Конечно же, вы правы». Она помолчала, затем набрала полную грудь воздуху, однако продолжать не спешила, словно репетируя в уме то, что ей предстоит сказать. Куин заметил, как она судорожно стиснула подлокотники. «Я готова согласиться», — нарушила, наконец, молчание она. «Что Питера понять нелегко, особенно, когда общаешься с ним впервые. Все это время я простояла в соседней комнате, слушая, что он вам г о в о р и т п и т е р далеко не всегда говорит правду, что, впрочем, вовсе не значит, будто все вами услышанная ложь. Вы хотите сказать, что...» Чему-то из его рассказа следует верить, а чему-то нет. — Совершенно верно. Ваши интимные отношения или их отсутствие меня нисколько не заботят, — миссис Стиллман заметил Куин. Даже если Питер сказал правду, з н а ч е н и е это не имеет. В моей работе случается всякое, и если будешь торопиться с выводами, ничего не добьешься. Я привык не только выслушивать чужие тайны, но и держать язык за зубами. Если какой-то факт не имеет прямого отношения к делу, меня он не интересует. Миссис Стилман покраснела. Я просто хотела, чтобы вы знали, слова Питера не соответствуют действительности. Куин пожал плечами, достал из пачки сигарету и закурил. Как бы то ни было, сказал он, это несущественно. Меня больше интересуют другие вещи, о которых говорил Питер. «Они-то, насколько я могу понять, действительности соответствуют, и если это так, мне хотелось бы узнать вашу точку зрения». «Да, соответствует». Виржиния Стиллман р о ж а л а пальцы, которыми сжимала подлокотник, и подперла подбородок правой рукой. Задумалась о лицетворении честности. «Питер ведет себя, как дитя, но то, что он говорит, — правда». расскажите мне про его отца то что сочтете нужным отец питера родом из бостона о бостонских стилманах вы слышали наверняка в 19 веке выходцы из этой семьи были губернаторами штата епископами англиканской церкви послами один представитель этого рода был даже президентом гарварда В то же время Стилманы не брезговали и коммерцией, наживались на текстиле, судостроении, бог знает на чем. Подробности несущественны, важно, чтобы вы имели представление о семье Стилмана в целом. Отец Питера, как и все Стилманы, поступил в Гарвард, изучал там философию, историю и религии, и по отзывам всех, кто его знал, студентом был блестящим. Защитив диссертацию о теологических толкованиях роли Нового Света в XVI-XVII веках, он устроился на работу в религиозный отдел Колумбийского университета и вскоре после этого женился на матери Питера. О ней мне известно мало. Судя по фотографиям, которые попадались мне на глаза, она была очень хороша собой, при этом х р у п к а Болезненно, немного похоже на Питера. Такие же водянисто-голубые глаза и прозрачная кожа. Когда через несколько лет после свадьбы родился Питер, Стилманы жили в огромной квартире на Риверсайд-Драйв. Стилман сделал блестящую академическую карьеру, диссертацию переработал в монографию, книга имела огромный успех и в возрасте 34 лет. 35 лет получил полного профессора, но тут умерла мать Питера, отчего так и о с т а л а с ь загадкой. Сам Стилман утверждал, что скончалась жена, во сне, однако, нельзя было исключить и самоубийство, как будто бы передозировка, доказать, впрочем, так ничего не удалось. Поговаривали даже, что Стилман убил жену, но это были лишь слухи, не более того. Вообще вся история прошла совершенно незаметно. Питеру тогда было всего два года, и ребенок, он был совершенно нормальный. После смерти жены Стилман, по-видимому, мало им занимался, была нанята няня, которая полностью взяла Питера на себя. Затем, через несколько месяцев, Стилман ни с того ни с сего няню выгоняет. Я забыла ее имя, мисс Барбер, кажется, п о с л е д с т в и и она давала показания в суде. Как будто бы Стилман в один прекрасный день пришел домой и заявил, что впредь займется воспитанием Питера сам. Он послал в Колумбийский университет заявление об отставке, где писал, что уходит с работы, чтобы всецело посвятить себя сыну. В деньгах он не нуждался, поэтому уговорить его остаться не удалось. После этого Стилман перестал появляться на людях. Жить он продолжал в той же самой квартире, однако на улицу выходил редко. Собственно говоря, никто толком не знает, что произошло. Возможно, он увлекся какими-то заумными религиозными идеями, о которых писал. Как бы то ни было, Стилман помешался, начисто лишился рассудка. Подумайте сами. Он посадил Питера в одной из комнат, заколотил окна и продержал его в заперти 9 лет. Только представьте, мистер Остер, 9 лет. Все свое детство ребенок провел в кромешной тьме, в полном одиночестве. Все его контакты с внешним миром сводились к тому, что отец время от времени его избивал. Я живу с результатами этого эксперимента и могу подтвердить, что ущерб Питеру нанесен чудовищный. Сегодня вам повезло, Питер был в форме. чтобы вывести его из того состояния, в котором он находился, понадобилось 13 лет, и будь я проклята, если я позволю кому-нибудь вновь причинить ему вред. Миссис Тилман замолчала, чтобы перевести дух. Куин вдруг почувствовал, что она на грани срыва еще одно слово, и с ней начнется истерика. Ему следовало срочно что-то сказать, иначе разговор начинал терять смысл.